Глава тринадцатая. Зубы стучали о чашку горячего шоколада. Меня потряхивало. То ли от осознания, что в башне порядка я провела целых две недели? Сноска. Две недели по местному календарю – это двадцать дней. То ли от стыда за то, что бросилась на принца и Лоренера как ребенок. Хорошо еще он отнесся к этому с пониманием и, погладив по голове, сказал... Ничего, я первый раз пять так же вылетала отсюда, на мамуля отца вешался, ещё и рыдал в захлёб. Ты неплохо держишься, и тактично не упомянул о том, что тогда он был намного младше меня. А может, виной моей дрожи был переизбыток чужих эмоций, проникающих сквозь не настроенные на их полное поглощение ментальные щиты правителей. На диване слева сидела Диора и обнимала меня сильными руками. С правой стороны грела Вейра. склонившая голову мне на плечо. Их тепло, их насыщенные цветочно-пряные ароматы, их неподдельное сочувствие ко мне и возмущение окутывали меня, проникали под кожу, будто отравляли. "Ненавижу эту башню порядка", ворчала Веера. "Сущий, сущий кошмар", подтвердила Дёра. "Я как-то раз там 2 дня просидела, думала, с ума сойду. А ты там столько в заперти оставался?" Ничего, скоро придёшь в себя. Вера приподнялась и погладила меня по голове. Мы же драконы, мы самые сильные, мы со всем справляемся. Но сильнее всего пылахала ярость принца Элоренора, сочилась сквозь приоткрытую дверь, за которой он, переградив лестницу, разговаривал с императрицей Ланабет. Та действительно никому не сказала о моём заточении в башне порядка. Принц узнал об этом случайно, благодаря тому, что наступило время пополнить запасы еды, и сразу же меня выпустил. И этому императрица не обрадовалась. Принц Лоренор успел меня только в свою башню завести и Вере с Диорой передать, как она тут же явилась и потребовала вернуть меня в башню порядка, потому что бывший заместитель принца Элоренора, граф Мейлерок, убит, и со мной ещё не всё ясно. От этого известия меня затрясло. Вдруг меня снова вернут в эти чёрные стены и будут держать там, пока не признаюсь. Ты ничего не понимаешь, человек, принц Элоранор почти рычал. Для драконов находиться там пытка, и подготавливают к ней постепенно, иначе там можно сойти с ума. Не повышай на меня голос. В башне порядка безопасно. Я сжалась, ожидая, что императрица Ланабет расскажет мой секрет. Для того, кто к башне привык. Для меня, для отца, для Лина и Арона, даже Вейра с Диорой там побывали и в состоянии некоторое время. Ты должен был сначала это объяснить, а потом выпускать. Это мой секретарь. Как ты посмела что-то с ним делать, не предупредив меня? Он не твой секретарь, он секретарь главы ИСБ, и ты таковым больше не являешься. В башне принца стало очень тихо. Диора скорчила гримасу и одними губами произнесла: "Опять она по-больному". Я вжалась в спинку дивана, не зная, что буду делать, если сейчас явятся гвардейцы меня арестовывать, но в башне порядка я больше не выдержу. Диора забрала чашку с шоколадом из моих дрожащих рук и отставила на столик. Вера обняла меня крепко-крепко. "Не бойся". прошептала Диора, тоже меня обнимая. И Лорчик своё не отдаёт. Снова заговорил принц Лоренор, чеканно и чётко. Значит, Хален сейчас напишет заявление об освобождении от должности секретаря главы ИСБ и напишет заявление с просьбой принять его на службу моим личным секретарём. Я же говорила, совсем тихо шепнула Диора. Это безответственно. Заявила императрица Ланабет. Хален может быть причастен к проникновению агентов культов в ИСБ и массовым убийствам, а ты мешаешь проверке. Сидение в башне порядка это не проверка, а издевательство. Если ты надеялась получить признание Халена, то ещё через неделю он подтвердил бы любой бред, лишь бы выбраться оттуда. Он остаётся здесь у меня. Пусть твое ставление к занимается расследованием более тщательно и результативно. Не цепляйся к моему секретарю. Если бы к Халлену действительно цеплялись, он бы сидел в тюрьме. Башня порядка была выбрана как оптимальное место задержания, и он жив, в отличие от многих других свидетелей дела об убийстве Видящих. Подумай об этом, прежде чем в очередной раз обвинять меня в жестокости и неправомерных действиях. Халенн появился в СБ накануне ночи слепоты. Это слишком поздно, чтобы быть наводчиком, и слишком глупо для шпиона. Ведь после такого преступления следовало ожидать массовых проверок. Это просто совпадение. А ты без подготовки заперла его в башню порядка. Ночь слепоты. Значит, так они назвали этот кошмар с убийством видящих. Да ночь слепоты, мне казалось, что идея убить всех видящих «Глупая и бессмысленная», – устала отозвалась императрица Ланабет. «Но культ это провернул. Он мог и агента своего заслать с расчетом на то, что мы тоже посчитаем его появление непосредственно перед бойней, случайным совпадением. Повторюсь, пошевели своего ставленника. Понимаю, покойников поднимать и зомби командовать – это не то же самое, что управлять ИСБ». Но пора бы ему представить толковые результаты своей деятельности. Если бы ты лучше исполнял свои обязанности, мне бы не пришлось просить Астелиса занять твою должность. Судя по расторопности и результативности этого якобы во всех отношениях превосходящего меня молодого человека, он бы тоже не смог предотвратить ночь слепоты. Но почему же сейчас хранением всех стратегических сведений занимаются его зомби? Если бы зомби и раньше хранили информацию о личностях видящих, убийцы смогли бы достать только тех из них, кто совсем не скрывался. Но это бессмысленный разговор. Получилось так, как получилось. Нам остается только разбираться с последствиями. Но это не повод хватать всех подряд и запихивать в башню порядка. Илор, не преувеличивай. Халлен сам пошел со мной. Сам согласился остаться в башне порядка на время следствия. Мне захотелось крикнуть, что я не знала, на что соглашаюсь. Удивительно, но это же самое сказал и принц Лоренор. Он не понимал, на что соглашался. Это было достаточное наказание. Теперь оставь его в покое. Следствие не завершено. Я могу приказать, и Халена выведут из твоей башни силой. Только попробуй. Но я не хочу очередной ссоры между тобой и Каритом. поэтому я оставляю Холена на твоё попечение и под твою полную ответственность. Если он преступник избежит, причинит кому-нибудь вред или передаст информацию нашим врагам, это будет целиком и полностью твоя вина. Поэтому следи за ним тщательно. Если ошибёшься и в этом, сам понимаешь, как это будет выглядеть и как к этому отнесётся Карит». Стало так тихо. Казалось, все звуки просто заморозило. А потом внизу щёлкнула дверь. Похоже, императрица Ланабет ушла. Мороз пробежал по моей коже. В следующий миг башню пронзил гневный рык. Стена треснула от удара. Шёлковые обои вздыбились из-за выпирших осколков. Драконицы мигом отсели от меня к подлокотникам дивана. Обе боялись. А вот от принца Лоренора эмоций не исходило. Похоже, он перевёл щит правителей на полную изоляцию, но мне от этого стало только страшнее. Судя по шорохам крыльев и звукам ударов по стенам, принц Илораннер поднялся на самый верх башни. Там громыхнула дверь. Принц Илораннер спикировал до нашего третьего этажа и ворвался в гостиную. Швырнул на столик возле дивана листы бумаги и протянул мне перо с самовоспламеняющимися чернилами. Пиши заявление об уходе со службы в ИСБ, прирычал он, а потом заявление с просьбой принять тебя моим личным секретарем. Вообще-то мне нужна была служба именно в ИСБ, и я не теряла надежду, что меня оправдают и возьмут туда. Но принц Илоренер нависал надо мной. Его золотистые глаза казались чёрными, по рыжим волосам проскальзывали разряды статического электричества. А на кончиках пальцев лелели искры. Он был в бешенстве. Поспешно схватив перо, я стала писать заявление об уходе со службы в ИСБ, хотя всё внутри протестовало против такого варианта. Принц Лореннер стоял рядом, следя за каждым движением, не позволяя помедлить ни секунды. Высказывать сомнения было страшно. Ланабет никогда не отступает от своего. Мрачно сказал он «Пока поживешь в моей башне, без меня никуда не выходить Вееру с Диорой не трогать На их провокации не реагировать В мою комнату не входить Можешь занять любую гостиную Принц Лоренор так и стоял надо мной, пока я не закончила Тогда он забрал перо, подписал заявление о принятии меня на должность своего личного секретаря Взял оба листа и вышел Вера и Дёра облегчённо выдохнули, а я не могла. Всё шло совсем не так, как я планировала.